Глава 558. Новая встреча. Вау! Несмотря на то, что Баорни впервые посещала испытательное пространство, открывшаяся взору картины по-прежнему заставила ее искренне воскликнуть от изумления. Когда она в прошлый раз была здесь в Зои, то видела вокруг портала первобытную деревню, состоявшую из примитивных крепостных стен, дозорных башен и домов, построенных из горного камня и дерева. Вдобавок повсюду слонялись гоблины в одежде из зверных шкур, окружающая обстановка казалась дикой. А сейчас, спустя всего несколько месяцев, здесь произошли большие изменения. Примитивная деревня преобразилась в средневековую крепость. Здания были простые, но прочные, Местность окружали высокие крепостные стены, которые создавали ощущение безопасности. Гоблинов стало еще больше, но они носили либо холщовую одежду, либо кожаные доспехи, и выглядели намного опрятнее, чем раньше. Зона, где располагался портал, превратилась в маленькую площадь, а заметил, что поблизости открылись магазины. По сравнению со строгими мерами предосторожности в мире Земли, здешняя атмосфера была куда более непринужденной и безмятежной. Яркие теплые лучи солнца освещали площадь и всю крепость, и будто покрывали их святым сиянием. Казалось, будто наблюдаешь картину из детской сказки. Это и есть испытательное пространство. Впервые оказавшаяся здесь Гуинси с любопытством озиралась по сторонам. «Не дурно?» «А?» А же обнаружил что-то неладное и спросил. «Ты не чувствуешь ничего необычного?» Гуинси растерялась. «Необычного?» «Здесь очень красиво, воздух свежий, небо голубое. Не считая гоблинов, Гуинси не заметила ничего необычного». «А...» Поразмыслив, Цзуи протянул руку и сказал. «Дай мне свое ожерелье». Хотя Гоинси удивилась, она все-таки сняла свое ожерелье и отдала от Зуи. Это ожерелье подарил ей сам Зуи. Оказавшись в руке от Зуи, защитное ожерелье мгновенно исчезло. А! Гоинси тут же изменилась в лице. В тот миг, когда она отдала ожерелье, ее окутала невидимая давящая сила. На ее тело и дух словно надели тяжелые кандалы, отчего и даже стало чуть тяжелее дышать. Прежде прекрасный мир внезапно проявил к ней враждебность. В такой ситуации Гуинси почувствовала, что даже одной десятой своих способностей не сможет проявить. Она не удержалась от вопроса. «Что происходит?» Эдзуир смеялся. «Это законы мира». Он немедленно достал из пространственного кольца жерелье и надел на Гуинси. Та немедленно испытала облегчение, словно гора свалилась с плеч. Давление полностью пропало, тело ощутило небывалую легкость. Но страх еще остался... Ей не хотелось повторять недавний опыт. А Зуи уже понял, в чем дело. Гуэн Си являлась экстрадинаром класса С. По идее, при вхождении в испытательное пространство, она должна была сразу почувствовать давление и слабости за законов пространства, а не чувствовать себя так, словно ничего не произошло. С помощью небольшого эксперимента Зуи выяснил, что дело в защитном ожерелье, точнее, в листе драгоценного древа, который помогал Гуинси противостоять или приспосабливаться к влиянию законов испытательного пространства а это наводило на некоторые размышления. Цзуи изготовил защитное жерель не из обычного листа драгоценного древа, а из листа, который содержал в себе частичку базовой энергии мира Земли. Но Цзуи не имел намерения что-либо делать с этим открытием и как-то менять нынешнюю ситуацию в испытательном пространстве. Баур посмотрела на Цзуи, затем на Гуэнси, моргая большими глазами. «Гав!» Плотно следовавший за ней Тайк вдруг подал голос В этот момент навстречу поспешила толпа людей и гоблинов. Возглавлявший толпу, гоблин-рыцарь двигался быстрее всех, он резко подскочил к дзуи, опустился на одно колено и поприветствовал. «Повелитель!» Этим зеленокожим хоб-гоблином был главный рыцарь племени Грю, Уту. Когда-то дзуи подарил ему рунный боевой молот и взамен получил его верность. После нескольких месяцев разлуки Уту стало выше и крупнее, и скоро должен был догнать по силе подошедшего вслед за ним Цилентао. Вокруг него ощущалась дерзкая мощь. Цилен Тао отдал Дзу и честь. Здравствуйте, командир! Цилен был командиром первого спецотреда по испытательному пространству, а также руководителем базы Китая в испытательном пространстве. Остальные люди и гоблины следом поприветствовали. Здравствуйте! и отмахнулся. Сегодня пришел семью отдохнуть. «На меня внимание не обращайте». вот и у тотчас растерялись. «Я не шучу», — с улыбкой произнес. «Идите заниматься своими делами». Договорив, он взял Баор за руку и вместе с Гуэнси направился главным воротом, оставив позади себя недоумевающую толпу. Эта крепость до сих пор строилась, но стены и ворота в целом были уже готовы. Ворота были распахнуты, немало гоблинов заходило и выходило из крепости. «Папа!» Бауэр вскинув голову, спросила: Где мы будем искать Мэйвис? Она сейчас не в крепости. Зуи погладил ее по голове. Не волнуйся, папа отыщет ее. Покинув крепость и выйдя в дикую местность, Зуи максимально активировал духовную сеть, выпустив во все стороны мощные колебания сознания, которые служили сигналом для призыва Мэйвис. Если Мейвис будет находиться в радиусе действия духовной сети, то непременно почувствует сигнал. Спустя всего несколько минут из леса неподалеку неожиданно выскочил здоровый силуэт и с поразительной скоростью устремился к месту, где стояли трое людей. Гуинси инстинктивно встала перед Баор, чтобы защитить ее. Силуэт принадлежал черной пантере. У нее была гладкая и блестящая, как атлас, красивая шерсть и сильные мышцы. Она грозно мчалась, словно гналась за дичью. Тайкс Вэм резко бросился вперёд. Его тело мгновенно увеличилось 10 раз. Он столкнулся с черной пантерой. Они крепко вцепились друг в друга и кувырком покатились по траве. Баор, выглянув из-за спины гуэн -Си громко закричала. «Тайк! Мэйв! Не деритесь!» Едва появилась пантера, как Баор вдруг поняла, что это Мэйвис. Тайк тоже это понял. Двое пройдох вовсе не дрались на смерть, а просто по привычке шалили. «Гав! Мяу!» Увеличившиеся Тайк и пантера немедленно отделились. Пантера вдруг подпрыгнула, в воздухе быстро уменьшилась в размере, и, превратившись в обычную черную кошку, полетела к девочке. Баор со смехом сделала шаг вперед, раскинув руки в стороны, и заключила кошку в объятия. «Мяу!» Кошка, мяукая, дружелюбно потерлась головой о подборду к девочке, при виде этой картины, не желавшей уступать, кто же вернулся в прежнее состояние, подбежал к Баор и начал велить хвостом и жалобно выть, прося, чтобы его обняли и поцеловали. Баорил лишь оставалось присесть на корточке и тоже заключить тайка в свои объятия. Только теперь Гуинси облегченно вздохнула и посмотрела на Дзуи. Оба человека с улыбкой переглянулись.